Но это еще не все. Черные облака и тьма за дверью с грохотом заклубились, На них заплясали оцветы адского огня, И в их мрачной глубине возникло лицо. Злобное и страшное, В шлеме, увенчанном острым шишаком И обвешанном черепами. А когда Марс раскрыл рот, чтобы говорить, Все увидели. что зубы у него в виде могильных камней и такого же размера. — Я отвергаю ваши жалкие и несъедобные дары. Ваша наглость заслуживает смерти. — Ну, а вот это? Мерлин поднял над головой золотую пластинку, которую вынул из бумажника, и она сверкнула в свете молний. — Это еще туда-сюда. Прогремел Марс. На алтарь ее. Еще есть? Воистину, есть. Вот серебряная заколка с жемчугом для мужского плаща, подвязка с бриллиантом для женщины, у которой все есть, и шикарная булавка для галстука, украшенная рубинами и лунными камнями. Лунные камни — это хорошо. Диана их любит. «Я рад, что могущественный Марс доволен. За это я прошу награды». «Говори, чего ты хочешь». «Очень просто. Это сущий пустяк. Останови войну. Прикажи легиону возвратиться в казармы». «Ты что, смертный? Просить Марса, бога войны, остановить войну? Никогда». изо рта у марса вылетела молния и ударила в землю прямо перед ними оставив дымящуюся воронку они кинулись в расцепную а вслед им летел громовой голос следовало бы уничтожить вас моими небесными молниями война будет продолжаться прочь отсюда иначе вы умрете в обмен на ваши приношения я дарую вам жизнь «И не более того, прочь отсюда!» Когда ударила молния, Бил кинулся в сторону и распластался по стене храма рядом с входом. Клубы дыма были здесь не такими густыми. Он подполз поближе, высунулся из мраморной колонны и бросил осторожный взгляд внутрь. Потом пригляделся внимательнее, только насмотревшись в волю, Он отполз и вернулся к остальным. — Великий Марс, — взмолился Мерлин, — если ты не хочешь остановить войну, устрой хотя бы перемирие на несколько месяцев, пока мы не уберем урожай. Никогда — Никогда! Целый сноп молний заплясал вокруг него. — Прочь отсюда, или вы умрете. Начинаю отсчет. — Девять... «Восемь! Семь!» «А мы слышим тебя, Марс, успокойся!» — крикнул Бил. «Мы возвращаемся обратно. Приятно было познакомиться. Пока!» Мерлин стоял в нерешительности, но остальные были готовы убраться подальше. Однако Бил, взмахом руки остановил их, приложил палец к губам, требуя тишины, и снова, крадучись, пошел вдоль стены храма. — Он спятил, — сказал Практис. — Заткнитесь и смотрите, — перебила Мита и ткнула его локтем в бок, чтобы лучше отошло. Бил уже добрался до входа, а потом встал и шагнул внутрь, а перед этим махнул им рукой, чтобы шли за ним. Все в молчании двинулись вперед, трепещат страха, а голос Марса продолжал раскатисто грохотать. — Четыре. «Три! А вы уже ушли? И не возвращайся, презренный Мерлин, ни ты, ни твои подручные! Здесь вас ждет лишь гибель от руки могущественного Марса!» Билл вошел в храм, столе за ним. «Смотрите!» — сказал он. «Нет, но вы только посмотрите!» Глава двадцать третья Храм был грубо вырублен в скале. На его стенах лишь виднелись следы от сверл и зубил. В углах висела паутина. Пол устилали сухие листья. Зрелище было отнюдь нероскошное. У самого входа стоял дымогенератор, из которого валил дым, густым облаком стоявший в воздухе. Изображение Марса проецировал на облако Кинопроектор из задней стены, а голос его гремел из двух студийных широкополосных динамиков, стоявших по бокам проектора. Ха-ха-ха! прогремели динамики. Э, ты же что за хреновина?» — спросил Практис, в изумлении глядя на эту выставку. «Надувательство это вот что!» — сказал Ки. «Великий бог Марс — просто набор электронных фокусов». ну кто же тут нажимать кнопки Бил указал на нишу в дальнем углу храма вход в который закрывала драпировка все со злорадной усмешкой обнажили мечи и крадучись на цыпочках направились к ней готовы шепотом спросил бил и они нетерпеливо кивнули ну поехали темная драпировка была подвешена на роликах как занавес в ванной. Это и был занавес от ванной. Бил понял это, когда отдернул его. Все заглянули в нишу и медленно опустили мечи. За занавесом стоял пульт управления с циферблатами, телеэкраном и латунными тумблерами. «Хо-хо-хо!» — -хо", произнес микрофон маленький лысый человечек. И позади них усиленный динамиками голос Марса громохнул. "О, хо, -хо. «Сейчас мы тебя устроим!» «Хо-хо-хо!» — -хо", сказал Билл. «Минутку!» — пробормотал маленький человечек, лихорадочно щелкая тумблерами. «Бракалятый дымогенератор! Не желает выключаться!» «Ах!» Он испуганно ахнул, поняв, что оказался не один. «Круто!» — повернулся и отступил к пульту, Выпучив глаза, задыхаясь от ужаса и прижав руки к груди. — Кто? Кто вы? — выдавил он из себя. — Вот чудеса, папаша! — ответил Практис. — А мы как раз хотели задать тот же вопрос тебе. Вы, грубо, — Вы, грубые скоты! — вмешалась Мита, растолкав их и схватив старика за руку. — Не видите, что ли, как он ужасно выглядит? Хотите довести его до сердечного приступа? Ну-ну, ничего, успокойся. Она придвинула деревянный стул, стоявший у пульта, и осторожно усадила его. Сядь, никто тебя не обидит. — А это еще не факт, — заявил Мерлин, выступив вперед с поднятым мечом. — Если он и есть голос Марса, значит, во всех бедах Авалона... Повинен этот гад. Бил протянул руку и ущипнул Мерлина за локоть, там, где проходит нерв. Мерлин громко вскрикнул и выронил меч из онемевшей руки. Давайте сначала кое-что выясним, а потом уж будем махать мечами, сказал Бил и повернулся к человечку на стуле. Рассказывай, кто ты и что тут делаешь? Я так и знал. Что этим когда-нибудь кончится, пробормотал человечек. Отчасти даже хорошо, что так случилось. Эти крутые ступеньки для меня просто смерть. Но он поднял влажные глаза на миту. Там, на пульте, прелесть моя, пожалуйста, бренди, плесни чуть-чуть в стакан. Но он сделал глоток, и лицо его порозовело, после чего он получил. Короткую передышку, пока те, кто его захватил, передавали бутылку из рук в руки, и слышалось громкое бульканье. К тому времени, как бутылка дошла до Мерлина, в ней оставался всего один маленький глоток. Он с недовольной гримасой допил остатки и отшвырнул бутылку. — Рассказывай, мерзавец! — Я не мерзавец. Меня зовут Зог. Я волшебник. Ну и что? Я сам волшебник. Выкладывай. Это длинная-длинная история, а мы никуда не спешим. Говори. И старик заговорил.